Давным-давно в северной стране Швеции В маленькой деревушке Жил да был обыкновенный шведский мальчик Было ему 10 лет И звали его Нильс Коль он учился кое-как, на уроках зевал и клевал носом. Зато дома ни секунды не мог посидеть на месте. Целый день носился, как угорелый, и развлекался, как мог. Лазал по деревьям, шлепал по лужам, дразнил гусей, гонялся за курами, дергал за хвост кота, дрался с соседскими мальчишками. В общем, назвать его примерным мальчиком... Никто бы в деревне не отважился. И вот однажды однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку. Эй, Нильс! Ну-ка, хватит бездельничать. Садись за стол, открывай учебник и учи уроки, чтобы к нашему возвращению всё выучил. Понятно? Я сама проверю. Наконец родители ушли. Нильс тяжело вздохнул, уселся за стол и уставился в книгу. Но прочёл он немного. Глаза стали слипаться, голова клонится вниз всё ниже ниже. Нильс и сам не заметил, как заснул. Но вскоре он проснулся от какого-то шороха. Нильс поднял голову, и насторожился. В зеркале, что висело над столом, была видна вся комната. Нильс, не поворачивая головы, стал внимательно осматривать комнату. Всё как будто на месте, всё в порядке. И вдруг ой! Нильс прямо глазам не поверил. О чудо! На краю сундука сидел маленький человечек. На нём был нарядный костюмчик, на голове шляпа, на ногах красные башмачки с серебряными пряжками. Да ведь это же гном, самый настоящий гном. Миллис осторожно соскользнул на пол и тихонько снял со стены сачок для ловли бабочек. Один взмах И гном забился в сетки, как пойманный кузнечик. О, бля! Попался, попался. Чуть только ему удавалось подняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. Хе-хе. <связывая> Нильс, Нильс, выпусти меня, пожалуйста. Вишь <связывая> ты, умный какой. А что я за это получу, а? За это я дам тебе золотую монету, настоящую. Ну, конечно, большую золотую монету. Ты сможешь купить себе целую кучу шоколадных конфет? И всё? Ну что ты, что ты? Можно ещё купить подзорную трубу и настоящий охотничий нож с костяной ручкой. Ох ты! Вот это да. Ну что, ты согласен? Ну ладно. Так и быть. Вылезай. Цепляясь за реденькую ткань, гном стал выбираться из сачка, а Нильс в это время думал «Конечно, подзорная труба и охотничий нож — это здорово, но как же он забыл самое главное — о уроке, все эти задачки, упражнения, домашние задания». Ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Он теперь на всё согласится. И Нильс снова вдохнул сачок. Ой! И тут кто-то с дорраво треснул Нильса по голове. В глазах у него потемнело. Сачок выпал из рук, а сам он кубарем откатился в угол. Через минуту Нильс открыл глаза и поднял голову. Что такое? Что это? С комнаты что-то случилось. Стены их маленького домика широко расдвинулись. Потолок поднялся высоко вверх, а небольшое кресло, на котором я всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нилсу пришлось бы карабкаться по ветхой ножке, как по стволу дерева. Может, я сплю? Это, наверное, сон. Ниль стёрнул себя за ухо, потом ущипнул за нос. Ему стало больно. Нет, это был не сон. И тут Нильс понял, что гном заколдовал его, и он, Нильс Холгерсон, Стал таким же, как гном, маленьким человечком Теперь он был ростом чуть больше воробья «А может, гном просто пошутил? Надо его найти скорее! Скорее надо его найти!» Нильс скачал на ноги и стал обшаривать все углы Он залез даже в мышиную норку «Да где же он? А-а-а! Может, во дворе?» Ну, конечно, он побежал во двор. Нильс выбежал в сени и проскользнул в приоткрытую дверь. На улице стояла весна. Снег уже растаял, и во дворе сверкали холодные лужи. У крыльца на старом дубовом корыте сидел воробей. Увидев Нильса, он зачирикал во всё горло. Чирик! Чирик! Мак, мак мак мак мак мак мак какая радость, что да он с тебя ростом. Коколку, но ну, теперь он у нас попляшет. Не слушал и не верил своим ушам. Он понимал птичий язык. Ох ты. Вот так штука. Ну, конечно, это гном со мной сотворил. Тут набежали и гуси. Они вытягивали шеи и шипели. Хорош. Хорош. Противный мальчишка. Боись теперь. Боись, боись. Они клевали его, щипали, дёргали за руки и за ноги.